Глава четырнадцатая. Дипломаты в штатском. «В Риге я уже легально, правда, под фамилией Кустов, в ожидании бумаг от французов могу остановиться в нашем полпредстве. В прежние времена проезжал через столицу Латвии без остановок, а нынче придется здесь задержаться. На Ригу гляну, посмотрю своими глазами, как тут и что». Телеграмма отправлена из Парижа загодя, комнату мне приготовили. Разумеется, не обошлось без проверки документов. Здесь я всего лишь торговый представитель Советской России, на которого можно посматривать свысока и придирчиво изучить мой поддельный паспорт. Но особенно меня порадовали двое – Мурашко и Зарубин, пожелавшие внимательно осмотреть чемодан торгпреда и даже покопаться внутри. Фамилии эти я знал, еще бы, если я сам подписывал приказ об их назначении в латышскую миссию. Это, скажем так, полпреды в штатском, из состава иного ЧК. Чекисты, решившие осмотреть вещи постороннего человека, пришедшего в советское полпредство, абсолютно правы. Мало ли что можно привести из иностранных земель. но они не должны себя демаскировать, и мне стало любопытно, как они справятся со своей задачей. «Товарищ толкпред, предъявите ваш чемодан!» – сурово потребовал Мурашко, переглянувшись с Зарубиным. «Вот он, мой чемодан!» – слегка пнул я носком ботинка в бок своего кожаного чемодана. «Чего его предъявлять?» «Откройте!» «Не хочу!» – пожал я плечами. «Да и с какой стати я должен показывать свой чемодан?» «Может, там у вас контрабанда?» – настаивал Мурашко. «Мы обязаны знать, что у вас внутри». «Контрабандой занимается таможня, а не сотрудники миссии», – хмыкнул я. «Вот когда стану пересекать границу, тогда мои чемоданы и обшарят, а вам не положено». «Нам положено», – со значением сказал Зарубин. с какой стати полпредом положено проверять вещи своего коллеги. Возможно, у меня здесь секретные документы, которые вы не должны видеть». «Мы – сотрудники иностранного отдела ВЧК», – надменно сказал Мурашко. «Нам можно и секретные, и несекретные документы смотреть». «Да, тяжелый случай. Если бы он сказал «проверка в целях безопасности», открыл бы я свой чемодан без звука». А тут хреновые у меня подчиненные. Получается, что я и начальник хреновый, если они сразу же принялись качать права вместо того, чтобы действовать настойчиво но вежливо, не раскрывая настоящих должностей. И на трилиссера не стоит кивать, что подготовил для депмиссии таких сотрудников. Что ж, коль скоро я начал провокацию, придется довести ее до конца. и посмотрим, насколько у парней хватит выдержки. «А чем вы докажете, что вы из ВЧК?» – поинтересовался я. «Предъявите служебные удостоверения и я открою свой чемодан. Я от вас даже ордер на обыск не потребую. Документы, гражданин Таркпред, у нас в Москве. Нам их с собой не положено брать. В таком случае обойдетесь», – лениво сказал я парням. «А попробуете сами открыть, огребете». Парни набычились, и, скорее всего, сейчас бы произошла небольшая драчка, но в вестибюле появился еще один полпред, которого в данном случае можно именовать полномочным послом. Товарищ Ганецкий, глава нашей дипломатической миссии в Латвии. Все-таки не очень удобно, если в посольстве все именуются полпредами. Поди разбери, кто старше, а кто младше по должности. «Добрый день, товарищи!» – поздоровался с нами Ганецкий. Посмотрев на меня, хитренько улыбнулся. «Вы, как я полагаю, товарищ Кустов из Парижа? А имя и отчество?» «Олег Васильевич!» – пожал я руку полпреду. «Рад вас видеть, Яков Станиславович!» С Ганецким мы пару раз встречались, и в мою бытность начальником архчака, и позже, когда я перешел в центральный опарок. «И он прекрасно знал и мою должность, и мое настоящее имя. Ганецкий – тот еще жук. Изворотлив, предприимчив». «И что здесь у вас происходит?» – поинтересовался полпред. «Ваши подчиненные уверяют, что они служат в чрезвычайной комиссии, поэтому имеют право осматривать мой чемодан». «Разве в полпредстве служат сотрудники ВЧК?» – вскинул брови Ганецкий и перевел взгляд на моих подчиненных. Я чуть не брякнул, мол, эти уже не служат, но не стал. Во-первых, уж слишком это было бы театрально, а во-вторых, я бы и сам рассекретился. Одно дело, что меня знает близкий соратник Владимира Ильича, вбухавший вместе со своим шефом и родственником Парвусом в революцию столько денег, что мне и не снилось. Совсем другое, если об этом узнают сотрудники миссии. Мурашко и Зарубин стояли, словно нашкодившие пятиклассники перед строгим директором. «Товарищи, разве у нас с вами не было разговора?» Строго спросил Ганецкий. «Все сотрудники дипломатической миссии являются полпредами, советскими дипломатами». «А чего этот торгпред не желает чемодан открывать?» Огрызнулся Мурашко. Полпред с любопытством посмотрел на меня. «Да, действительно». «Почему Олег Васильевич не пожелал открыть свой чемодан?» «А потому он не пожелал, что товарищи полпреды вели себя очень по-хамски», — пояснил я. «Мы вели себя по-хамски!» В один голос возмутились Мурашко и Зарубин. Потом Мурашко усмехнулся. «Да ты не знаешь, что такое по-хамски! Я бы тебе, торгпред, в двадцатом году показал, что такое вежливость!» «Молодой человек...» Вздохнул я, не обращая внимания, что Мурашко был меня старше лет на десять. Про свои былые заслуги вы потом станете рассказывать, когда со службы уволитесь. Кто-нибудь проводил с вами инструктаж о том, как положено себя вести за границей? Объяснили, что дипломатам положено быть предельно вежливыми. Да никто с ними никаких инструктажей не проводил. Хмыкнул Ганецкий, а потом слегка подколол. Недоработка руководства ВЧК. «Яков Станиславович, скажите прямо, что это недоработка лично Аксенова», – сказал я. «Теперь половина Риги знает, что в советском посольстве служат чекисты». Признавать такой досадный промах было не очень приятно, а сваливать на трелиссера нелепо. Поговорить-то я с ним поговорю, и очень серьезно, но ответственность за бардак все равно на мне, как на руководителя. И почему я решил, что сотрудники ВЧК, прикомандированные к посольствам, сразу же войдут в роль полномочных представителей своей страны, а исполняя эту роль, станут заниматься разведкой? Они вон, как привыкли ноганами махать, так до сих пор и не отвыкли. Правы те, кто считает, что старый состав нужно срочно менять на новый. Никто не знает, что мы из ВЧК, заявил Зарубин. Мы сегодня в первый раз представились. А на хрена вы представились? А потому что вы чемодан предъявлять не захотели. Обычно, когда мы требуем, все открывают. Опять про чемодан, который я не хотел предъявлять. «А почему вы мне просто не сказали, товарищ Кустов, будьте добры, откройте ваш чемодан?» – поинтересовался я. «А можно было сказать не «будьте добры», а «пожалуйста»? Слышали такое волшебное слово?» «И что значит «требуем»? Депмиссия, конечно, считается территорией РСФСР, но ведь сюда разные люди приходят». «А если я отказываюсь предъявлять свой багаж, то вы должны вежливо и твердо заявить. Просим прощения, дорогой товарищ, но в этом случае мы не имеем права вас пропустить. Вот и все». В вестибюле никого кроме нас не было, но все равно проводить разбор полетов здесь нежелательно. Я повернулся к послу. «Яков Станиславович, станете осматривать мой багаж? Вам все предъявлю». «Даже флаконы духов и шелковые чулки, которые в Москву везут. Все покажу, но давайте в другое место перейдем». «Верю, что адской машинки у вас нет», — усмехнулся Ганецкий и приказал. «Товарищ Зарубин, возьмите чемодан товарища Кустова и отнесите в его комнату. А вы, Мурашко, пока останьтесь здесь». Мы прошли в кабинет начальника полпредства. Яков Станиславович уселся за стол, а я пристроился рядышком. «Как вам мои сотрудники?» – спросил гонецкий «Плохо», – признался я. «О том, что они работники ВЧК, должны только вы знать. А здесь, как я полагаю, все посольство знает?» «Знает», – кивнул Палпред. «Менять станете?» «А смысл?» – пожал я плечами. «Этих уберу, где гарантия, что придут умнее. А я теперь не уверен, что и другие лучше». На самом-то деле, я уже планировал их заменить, но на подбор новых сотрудников нужно время. Мурашко и Зарубин – креатура Бокия. Он, будучи моим заместителем и исполняющим обязанности, подбирал людей для посольств, с которыми у нас имеются гипотношения. Набрал, стало быть. Значит, либо всех разом менять, либо вначале направить в полпредство ревизоров. И вместе с Трелиссером срочно организовать краткосрочные курсы для убывающих за рубеж. Вот здесь моя оплошность. Да, а почему Мурашко с Зарубиным у вас вместо швейцаров работают? А что им еще поручить? Усмехнулся Ганецкий. Они же сразу себя со мной так поставили. Мол, мы чекисты, призваны бдить охранять. Вот пусть по специализации и работают. На технический персонал средства не выделены. а остальные члены полпредства своим делом заняты. А мы же и торговлей занимаемся, и беженцами, да и товарищу Артузову помогать нужно. Вон, недавно из Польши почти сотня человек вышло, из лагеря для военнопленных сбежали. «А сколько человек в полпредстве?» – спросил я. «Если считать с вашими коллегами семнадцать человек». «Маловато. Прошу у Чечерина еще человек двадцать, но пока не дает, лишь обещает». Вздохнул гонецкий Пока разговаривал с Ганецким, уже и вечер наступил. Наскоро перекусив с Яковом Станиславовичем бутербродами, отправился к себе. Что же, настало время побеседовать с подчиненными. Пригласив обоих в свою комнату, кивнул им на заправленную кровать. «Присаживайтесь, товарищи». Оба закордонных сотрудника уселись, а я, заняв единственный стул, сказал... «Вы сейчас вольны встать и уйти. Дескать, ты нам не начальник, и вообще, товарищ Таркпред, вы никто и звать тебя никем». «Мы уже догадались, кто вы такой», — хмуро обронил Мурашко. «Вот как?» — сделал я удивленный вид. «И кто же я такой?» «Вы начальник нашего отдела», — добавил Зарубин. Когда Глеб Иванович нас к себе забирал, то сетовал, что начальник все время в командировках, а ему одному приходится все на себе волочь. Да и вели вы себя не так, как другие торгпреды, которые из Англии ездят. Они сразу, без уговоров, чемоданы открывали, а вы спорить принялись. Допустим, я не спорил, а хотел посмотреть вашу реакцию, признался я. Когда вас сюда отправляли, какие инструкции давали? До «Да никаких. Пожал плечами мурашку. Глеб Иванович сказал, дескать, начальник с вами должен встретиться, но его нет. Так что смотрите сами, на месте разберетесь, что к чему. Приказал раз в месяц доклад слать по состоянию дел в Латвии. Вовремя я Бокия убрал с должности зама. Очень вовремя. Мало того, что Дзержинскому жаловался, так еще и подчиненных настраивал против меня. И неумно, и непорядочно». а уж про то, что Бокий просто обязан был объяснить людям, в чем суть их новой деятельности, вообще молчу. «Вы где раньше работали?» – поинтересовался я. «В Туркестане, в особом отделе». И чем занимались? Зарубин вытаращил глаза, а Мурашко принялся перечислять. Присматривали за личным составом, за его политическим состоянием. искали замаскированных контриков в войсках и среди местного населения. И много нашли. «Я вражеского агитатора выявил», — гордо сообщил Зарубин. «Он к нам в Самарканд из Бухары листовки таскал, а в Бухаре потом целый штаб белогвардейцев накрыли». «А здесь у вас какие успехи?» — поинтересовался я. «Особых успехов нет», — посетовал Мурашко. Ну, разве что, полпред Тихомиров уже два раза возвращался в полпредство в нетрезвом виде. Мы ему внушение сделали, а он нас по матушке послал. Сказал, что для дела ему нужно. А с кем Тихомиров пил, выяснили? Да как мы выясним-то, удивился Зарубин. Он в городе с кем-то пил, а мы тут целыми днями сидим. Рапорт, конечно, на имя товарища Гонецкого написали, но он ему хода не дал. То есть Ригой вы любоваться не ходили? уточню я. «Какое любование, товарищ начальник! Нам и здесь дел не в проворот. Целыми днями посетители шастают туда-сюда, едва успеваем документы проверять». «Ясно, Ригу они не изучали, ни улиц, ни проходных дворов не знают. Операцию, если она понадобится, завалят сразу». Про знакомство с местными жителями, наблюдением за эмигрантами и прочими, что могут представлять опасности для советской России, спрашивать глупо. А уж про вербовку. А что у нас с донесениями по состоянию политической жизни Латвии? Как информацию получаете? Какие газеты читаете? Понимаю, что по-латышски вы не понимаете, но здесь ведь и русские газеты выходят. Как получаем? Почесал затылок Мурашко. Заметно, что хочет что-то соврать, но не рискнул. Вмешался Зарубин. «Нам здешние товарищи помогают, из а мы потом своим шифром зашифровываем и в иностранный отдел посылаем». «То есть вы просто переписываете доклады дипломатов и в Москву шлете?» – уточнил я. «Ну да, а что такого?» – удивился Мурашко. «Политическую жизнь Латвии товарищи правильно отражают». Что изменится, если мы по-своему напишем? Крестьян безземельных много, они в города идут, работу ищут. Что тут думать? Надо революцию делать. Ну да, что тут думать. Нельзя забывать, что Латвия – аграрная страна. Может, ситуация и получше, чем была в России в конце 19 века, но горожане составляют лишь 25% населения, а остальные 75% – это крестьяне. победит та политическая сила, за которой пойдет крестьянство. Не сумели бы большевики выиграть гражданскую войну, если бы не отдали крестьянам землю. А здесь латышский парламент уже потихонечку начал разукрупнять помещичьи имения, оставляя землевладельцам не более 50 гектаров, а остальное отдают крестьянам. Искать работу в города идут единицы, может, десятки. К тому же маргиналы никогда не станут ударной силой революции. А безземельные крестьяне, получив от правительства землю, в раз станут буржуазией и социалистическую революцию устраивать не станут. Зачем воевать, если и так все дадут? А мои подчиненные перепишут из докладов своих коллег из НКИД идею, что зарождающийся пролетариат готов выступить за дело марксизма-ленинизма. И что мы получим в результате? Вот-вот. Политбюро, получив одинаковые доклады из НКИД и из ИНОВЧК, сделает вывод, а Коминтерн начнет рыть землю, готовить вооруженное выступление, которое закончится кровью. Менять нужно дураков, и чем быстрее, тем лучше. Напишу рапорт Дзержинскому, пусть объявит мне выговор за плохую работу, но говорить о том вслух я не стану. Скажу, они тут дров наломают. Поэтому сказал совсем другое. «Что я могу вам сказать? Работаете вы правильно, наблюдение ведете, досмотр проводите. Поняли, в чем ваша ошибка?» «Так точно!» – обрадовался Мурашко. «С подследственными, то есть с гостями полпредства, вести себя вежливо, а принадлежность к ВЧК скрывать?» «Что ж, товарищи, можете быть свободны». Отпустив обоих чекистов, я еще раз подумал, что нужно убирать дураков, заменять их другими товарищами, более грамотными и толковыми. А потом в голову пришла мысль, а зачем мне их убирать? Подберем стрелиссером парочку ребят и пришлем сюда. А Мурашко с Зарубиным пусть себе трудятся, изображают чекистов, рычат себе, страх наводят, а новые люди за их спиной станут себе дело делать. Роскошь, конечно, держать в качестве дымовой завесы двух человек, но посмотрим, может, оно себя и оправдает.